— скажет кто-нибудь из его собеседников, — я слышал от молодого Джоселина, что миссис Клифтон-Кортни принадлежит к людям с весьма передовыми взглядами. — Ба, Джоселин, нашли авторитетную личность! — презрительно откликнется полковник. — Может быть, и было время, когда длинные волосы и трескучие фразы этого краснобая ненадолго увлекли ее. Но я льщу себя уверенностью, что сумел вставить ему палку в колеса.